Я надеюсь, что у этого озера еще нет имени, продолжал зверобой. По крайней мере, данного бледнолицами, потому что такие крестины всегда предвещают опустошение и разорение. Однако краснокожие должны ведь как-нибудь называть это озеро. А также охотники и трапперы, они любят давать местностям разумные и меткие названия. Что касается индейских племен, то у каждого свой язык, и они все называют по-своему. А мы прозвали это озеро Глимерглаз, мерцающее зеркало, потому что на его поверхности чудесно отражаются прибрежные сосны, и кажется, будто холмы висят в нем вершинами вниз. Здесь должен быть исток. Я знаю, все озера имеют истоки, и утес, у которого Чингачгук назначил мне свидание, стоит вблизи ручья. Скажи, а этому ручью в колонии дали какое-нибудь название? В этом отношении у них преимущество перед вами, так как они держат в своих руках его более широкий конец. Они и дали ему имя, которое поднялось к истоку. Имена всегда поднимаются вверх по течению. Ты, Зверобой, конечно, видел реку Саскуиханна в стране деловаров, видел и сотни раз охотился на ее берегах. Это та же самая река, и я предполагаю, что она также и называется. Я рад, что они сохранили название, данное краснокожими. Было бы слишком жестоко отнять у них разом и землю, и название. Зверобой ничего не ответил. Он стоял, опершись на карабин и любуясь восхитительным пейзажем. Читатель не должен, однако, предполагать, что только внешняя живописность места так сильно приковала его внимание. Правда, место было прелестно, и теперь оно открылось перед взорами охотника во всей своей красоте. Поверхность озера, гладкая, как зеркало, и прозрачная, как чистейший воздух, отражала вдоль всего восточного берега горы, покрытые темными соснами. Деревья почти горизонтально свисали над водой, образуя там и сям зеленые лиственные арки, сквозь которые сверкала вода в заливах. Глубокий покой, пустынность, горы и леса, не тронутые рукой человека, одним словом, царство природы. Вот что прежде всего должно было пленить человека с такими привычками и с таким складом ума, как у зверобоя. Вместе с тем, он, может быть, и бессознательно переживал то же, что переживал бы на его месте поэт. Если юноша находил наслаждение в изучении многообразных форм и тайн леса, впервые представших перед ним в таком обнаженном виде, ибо каждому из нас приятно бывает поглядеть с более широкой точки зрения на предмет, издавна занимавший его мысли, то вместе с тем он чувствовал и внутреннюю прелесть этого ландшафта, испытывая то душевное умиление, которое обычно внушает природа, глубоко проникнутое священным спокойствием.